Слава 34 Перед тем, как я отправился в деревню Фёдоровку, дедушка меня предупредил. «Клавдия Григорьевна Иванцова, женщина у нас тут до некоторой степени знаменитая. Прославилась она на свёкле. Наш район свёклой занимался. Чуть-чуть героя не получила, только не поладила где-то с кем-то крутая, своенравная. Ты с ней?»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 одновременно истарил и молодил ее лицо, на котором было выражение спокойной и уверенной властности, обычное у колхозных руководительниц, призванных командовать подчас грубыми мужиками и вздорными бабами. И было еще на этом лице выражение умной сдержанности, позволявшей этим простым женщинам, не роняя своего достоинства, общаться с людьми самых высоких уровней.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 ответила Анна Петровна, снимая передник и вытирая руки. «Жаль, хотела, чтобы посмотрели вы его. У нее сынок большой, двадцать седьмой год пошел, военного времени сынок». Обе женщины засмеялись. «Вот, могилками нашими интересуется пояснила Клавдия Григорьевна. «Еще одного нашли. Нет, не Ивана. Или Бакарева».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 Одна покоренастее, поосанистее, другая худая, стройная, обе в платках, медленно поднимались по косогору к деревне. «Россия ты моя, Россия!»